обсудить их требования до конца правления царя федора состоялись два таких важных совещания одно для обсуждения необходимых финансовых реформ а второе по упразднению местничества генеалогического старшинства на гражданской и военной службе 1681 82 годы Боярская дума составляла органическую часть русского правительства, работавшую в тесном сотрудничестве с царем, как это было во второй половине XVI века. Ключевая позиция в думе в XVII веке принадлежала первосоветнику. Первосоветниками в первой половине XVII столетия были боярин Иван Никитич Романов, И после его смерти князь Иван Борисович Черкасский умер в 1642 году. Последний из известных первосоветников князь никита Иван Чадоевский, получивший этот высокий пост к концу царствования Алексея и сохранявший его до своей кончины в 1681 году. Максимович страницы 151, 152. Почти все первосоветники принадлежали к самым именитым княжеским родам и таким образом представляли в правительстве аристократический элемент. Некоторые из них, как князь Черкасский, стояли во главе Центральной Администрации Царства – Положение Черкасского со всеми необходимыми оговорками можно сравнить с положением премьер-министра. Подобное положение занимал Борис Иванович Морозов в начале царствования царя Алексея, однако нет свидетельств, что он имел титул первосоветника. После своей второй женитьбы царь Алексей пожаловал боярский титул человеку, не принадлежавшему к кругу древних боярских родов, Артамону Сергеевичу Матвееву, и поставил его во главе администрации, можно сказать, назначил премьер-министром. Это вызвало недовольство многих князей и бояр. Им пришлось ждать смерти Алексея, чтобы получить возможность избавиться от этого одаренного государственного деятеля. Царь имел прерогативу жаловать боярство. Однако при назначении на военные и административные должности его выбор ограничивали родовые притязания, местничества кандидатов. Самое большее, что мог сделать царь, это освободить от соображения родовой знатности назначение командиров для определенных компаний, объявив их без мест то есть освобожденными от традиционных правил, но даже это не всегда удавалось. И все-таки ущерб, наносимый местничеством, нормальной работе органов управления, особенно в армии, был очевиден. Первоначально местничество распространялось только на княжеские и именитые боярские роды. Храня традиции местничества, Московская аристократия пыталась защитить себя от произвола великого князя, позже царя, сверху, а также от претензий низшего дворянства снизу социальной лестницы. Ключевский, сочинение, том 1, страницы, 154-155. В течение 17 века местничество утеряло свой чисто, аристократический характер. понятие местничества распространились среди дворянских офицеров и даже среди дьяков. В результате природа института изменилась. В своей новой форме местническая система больше не могла удовлетворять нужды ведущих боярских и княжеских родов. В то же время местнические притязания и тяжбы продолжали сеять раздоры между самими боярами и подрывать престиж аристократии в целом. В связи с этим возник новый план, план обеспечения политического преимущества древних боярских и княжеских родов как высшего сословия,